В ночь на двадцать второе Шаров вечером вернулся домой, пообещал, что воскресенье непременно проведет с семьей. А природу выберемся», — сказал майор, целуя Соню в весо. «С самого утра, осего дня». Он взял ее за ягодицу. «Я тебе воды нагрела, искупаешься». Около четырех утра Шаров приподнялся в полумраке на локте. «На лавас про Сони, козлощугунный». «Соня!» — позвал шаров хрипло. Ты слышишь? Жена, пробормотав нечто невразумительное, перевернулась на другой бок. Зевнув, шаров сбросил одеяло и, шлепая босыми ступнями, вышел на полутемное крыльцо, прихватив по пути пачку Казбека. Смел мун штук закурил, прислушиваясь к нарастающему голову. — Что за ерунда все-таки? Откуда такая силища пыла? Теперь сомнений не было. С запада надвигался многоголосый хор авиационных моторов, накатывая волнами и нарастая с каждой минутой. Пока Шаров ломал голову, откуда-то возвращаются наши. Светлеющее небо усел, плотный рой серебристых точек, а гул перешел в рев. Он так и остался стоять, приоткрыв рот и вцепившись в перила, когда к реву прибавился омерзительный вой, издаваемый стабилизаторами при Не понял, — пробормотал майор, роняя папиросу, — и елки-палки. Соня в спальне потянула на себя одеяло, особенно привлекательное по утрам. Совсем неподалеку ухнула так, что посыпались стекла. Нимка немедленно проснулась и захныкала. Соня уселась на постели, безумно тараща глаза. Дверь распахнулась, в комнату влетел шаров. — Одевайся! — Что? — пролепетала Соня, прикованная тяжестью в мочевом пузыре. — Что это? Гриша! Война! — рядом снова бабахнула. С потолка посыпала штукатурка. Нина заявила на взрыв. «Собирай документы, деньги и вещи!» — не своим голосом завопил Шаров. Он прыгал по комнате на одной ноге, пытаясь порасунуть вторую в галифе, пока без особого успеха. Соня, как чумная, заметалась, не зная, за что хвататься. Мысли путались. Шаров, совладав с галифе, натянул через голову гимнастерку. «Где фуражка?» «Я не знаю!» — звизнула Соня. «А чёрт с ней!» — он босиком нырнул в сапоги. Накручивать портянки было некогда. Это грозило нехилыми мозолями впоследствии. С другой стороны, до мозолей ещё требовалось дожить. Планшет! Надрывался шаров, а пол вибрировал, как при землетрясении. Бомбы рвались без перерыва. Понятие Ковровое бомбометание еще не вошло в военные справочники, но то, чему подвергся городок, не отличалось в лучшую сторону. воздух пропах гарю, камни, кумья барабанили по стенам. В осиротевший проем окна визгом влетела сколок и прошил ковер с медведями. С полок посыпалась посуда. — Сервис жалко! — совершенно не кстати подумала Соня. Шаров рванул к выходу ты куда взвыла соня понимая что сейчас он исчезнет и выкручивайся как знаешь сама на аэродром бери паспорт нинку и к штабу почему к штабу закричала соня но он уже бежал по двору она метнулась за ним нинка из караватки заголосила И, вернувшись в дом, Соня сунула паспорт и метрику в карман, вылудила деньги с шифоньера. — Куда же их засунуть? — Лифчик показался самым подходящим местом. — Ой, боженька! — повторяла она про себя, хотя коммунисты отменили Бога. Подхватив орущую Нинку, она выскочила на улицу. Бомбежка, к счастью, прекратилась. Городок заволокло дымом. Во многих местах бушевали пожары, а люди метались, как в преисподней. Кто-то орал от поля. Соня перешагнула через счёты тела, с уши что тому не хватает головы. Спотыкаясь от битые кирпичи, обломки досок, она побежала к штабу. Там царила неописуемая неразбериха. Кто-то из командиров выкрикивал команды, часто бестолковые, но их так или иначе никто не выполнял. — Аэродром горит! — орали из толпы. Поглядев на запад, Соня увидела чудовищное на полгоризонта зарево. отсветы адского пламени играли в облаках. — Аэродром утюжат сволочи! — сказал боец с окровавленным лицом. Соня закачалась и едва не упала. Полуторка доставила Шарова к аэродрому. В кузове набралось человек десять летчиков и механиков. Трое из эскадрии Шарова, остальные соседские. Шаров оказался старшим по званию, справа очутился капитан Головлев. Прочие были лейтенантами и сержантами. «Война?» — спросил капитана Шаров. Головлев повел плечами. Полуторка выскочила на летное поле, клюнула носом, уткнувшись в глубокую воронку — Пилоты с проклятием полетели друг на друга. Капитан выплюнул в зуб. Кто-то сломал руку и закричал жалобно, как ребенок. «Вот, да, блядь!» — выругался капитан, вытирая кровавый рот. «Тебе че? Повылазило? Смотри, блин, куда едешь!» Шаров заглянул в кабину. Водитель не подавал признаков жизни, уткнувшись лбом в рулевое колесо. «Готов!» — сказал из-за плеча капитан. «Ты сюда посмотри!» Шаров взял капитана за локоть, а аэродром представлял жалкое зрелище. Новейшие истребители Лаг-3, стоявшие скучно, как солдаты в строю, крыло к крылу, горели, словно спички в коробке. Пламя перебегало с одного самолета на другой, как огоньки по новогодней гирлянде. «Как по лесенке, по елке, огоньки взбегают ввысь!» — пробормотал Шаров. Это была детская считалочка, которой Соня пыталась обучить Нингу. «Как они там, господи, хорошо, хоть городок больше не бомбят!» Глухо ухали бедзобаки пылающих истребителей. «Ах ты ж, мать честная!» — присвистнул капитан. Только сейчас Шаров заметил, что ноги Головлева обуты в в домашние тапочки. Победоносное вторжение в Европу, к какому готовились сталинские соколы, закончилось, так и не начавшись. Война грянула согласно иному сценарию, не предусмотренному секретными планами операции «Гроза». Теперь ей предстояло стать великой отечественной и еще народной, очевидно, исходя из количества народа, которому судьба была уличиться в сырую землю. Задыхаясь от копоти, Шаров, капитан и совсем зеленый сержантик побежали к чудом уцелевшим самолетам на самом краю летного поля. Шаров первым забрался в кабину. Головлев отстал в своих тапочках. «От винта!» — заорал Шаров. Двигатель заревел, выплевывая недогоревшее топливо. Через минуту он был в воздухе. Заложил вираж с набором высоты. Картина на земле ужасала летное поле испещрили лунки от бомб от чего оно напоминало облюбованную кротами поляну неподалеку повал склад гсм дым поднимался вертикальным столбом как титаническая колонна из апокалипсиса наяву. ад пробормотало -то из шаров смахнув под со лба клочья дыма христали по фонарю и проносились мимо рассыпаясь поизрачными надеждами на победу в начавшейся в войне